Глава десятая — Ну как, вы позволите Накате называть вас Кавамурой? — повторил свой вопрос Наката, обращаясь к полосатому палевому коту. Он произносил слова четко, стараясь, чтобы речь звучала как можно разборчивее. Кот сказал, что вроде бы видел поблизости кунжутку, ту самую кошку, пеструю, годовалую. Но у него, во всяком случае, с точки зрения Накаты, была странная манера говорить. Да и толком кот, похоже, так и не понял, чего от него добиваются. Разговор явно не клеился, получался какой-то бессмысленный. — Ну, это ничего. Голова большая. — Извините, Наката не совсем понимает, что вы имеете в виду. Простите, пожалуйста, но у Накаты с головой не все в порядке. «Только скумбрия!» «Может, вы скумбрию покушать хотите?» «Нет! Где взять?» Наката никогда не думал, что сможет без труда объясняться с котами. Что н е г о в о р я это не шутка — найти общий язык коту и человеку. Начать с того, что кое-какие проблемы были у самого Накаты, когда он говорил «хоть с человеком, хоть с котом». На прошлой неделе с Отсукой прошло гладко. Но это скорее исключение. А большей частью даже на обмен с самыми простыми фразами уходила уйма времени. Бывало и совсем тяжко. Вроде того, когда стоят двое на разных берегах реки, ветер жутко воет, а они друг до друга докричаться пытаются. С этим котом как раз такой случай вышел. Коты попадаются самые разные, но непонятно, почему именно с палевыми полосатиками Чаще всего никак не получается настроиться на одну волну. С чернышами обычно все нормально. Легче всего с сеансами, но, к сожалению, на улице их нечасто встретишь. Сеамцев в основном хозяева берегут, держат дома. Так что среди бродячих котов почему-то больше всего палевых в полоску. Но Кавамуру н а к а т ы не понимал совершенно. Говорил тот неразборчиво. Бессмысленные, бессвязные слова никак не складывались в п р е д л о ж е н и я Не говорил, а будто загадки загадывал. Однако Наката был очень терпелив. Да и времени у него сколько хочешь. Раз за разом он повторял одно и то же и слышал в ответ такой же однообразный рефрен. Они уже сейчас сидели на бордюре в маленьком детском парке, з а ж а т ы м между домами, но беседа с мертвой точки почти не сдвинулась. к о в а м у р а просто имя. Не придавайте значения. Наката — Чтобы лучше запомнить, дает всем котам имена. Никакого беспокойства, Кавамура-сан. Разрешите вас так называть?» В ответ на это к о в а м у р а забормотал что-то непонятное. Осознав, что сам он не остановится, Наката решительно перешел к следующему этапу. Еще раз показал Кавамуре фотографию кунжутки. и к о в а м у р а с а н Это кунжутка. Кошечка, которую ищет Наката. Ей один год». пестренькая, жила у господина Куэдзуми по адресу Нагата, третий квартал, но недавно пропала. Жена господина к у и д з у м и оставила открытым окно. Она в щели выскочила. Можно спросить еще раз, вы эту кошечку не видели?» к в а м у р а снова посмотрел на фото и кивнул. «Куамура! Со скумбрией плохо. Тогда искать!» «Извините, Наката уже говорил, у него с головой совсем нехорошо. Я не очень понимаю, что вы говорите. Не могли бы повторить еще раз?» «Коамура! Здоровая скумбрия! Трудно искать!» «Скумбрия, о которой вы говорите, это такая рыба!» «Скумбрия здоровая! Помоги, Коамура!» Погладив ладонью коротко остриженные волосы, в которых начала пробиваться седина, Наката задумался, как выбраться из тупика с этой закадочной с к у м б р и й Насколько он не ломал голову, все бестолку. Совершенно не за что ухватиться. Наката вообще был не силен в логическом мышлении. Тем временем Кавамура, подняв заднюю лапу, самозабвенно чесал ею под подбородком, будто ничего больше его не касалось. В этот миг за спиной Накаты послышался чей-то тихий голос, похожий на смех. Обернувшись, он увидел красивую, складную сиамскую кошку. Она сидела на низком заборе, сложенном из блоков, и, прищурившись, смотрела на них. — Извините, господин Наката? — спросила она мягко. — Да, это я, Наката. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — проговорила кошка. «Жаль, небо сегодня с утра хмурится, но, может, без дождя обойдется», — сказал Наката. «Хорошо, если так».